Это единство самого Бога, его идеи с его существованием есть, разумеется, правдивость. В п о с л е д н и мы таким образом получаем основание считать истинным то, что для нас столь же достоверно, как истинность нас самих. В основании дальнейших рассуждений Декарта лежит, следовательно, положение, что... «Все является истинным лишь постольку, поскольку оно есть вообще нечто мыслимое, всеобщее». Впоследствии, как мы это увидим в дальнейшем, один картезианец, если можно этого философа называть картезианцем, мы разумеем Мальбранса, учение которого можно было бы сразу изложить здесь – еще о п р е д е л е н и е выразил и к о н ц е н т р и р о в а н и е развил в своем recherche de la vérité, разыскании истины, этот пункт о правдивости Бога. Основными определениями картезианской метафизики являются таким образом, во-первых, то, что она от достоверности моего собственного «я» приходит к уверенности в истине, Познает в понятии мышление бытие, но так как в этом мышлении, в положении «я мыслю», из которого исходит Декарт, «я являюсь единичным», то нашему уму предносится мышление как некое субъективное мышление. Декарт поэтому не обнаруживает бытия в самом понятии мышления, а дальше переходит вообще лишь к отделению друг от друга бытия и мышления. Во-вторых, самосознанию предносится также и отрицательное бытия, и это отрицательное в соединении с положительным «я», как в себе с о е д и н е н н ы е Декарт полагает в некоем третьем, в Боге. Бог, который раньше был не п р о т и в о р е ч а щ е й себе возможностью, обладает теперь для самосознания предметной формой. Есть вся реальность, поскольку она положительна. То есть именно Он есть бытие, единство мышления и бытия совершеннейшее существо. Как раз в отрицательном, в понятии, в том, что это понятие е м ы с л и т с я как раз в этом и содержится бытие. Одно возражение против этого тождества старо, и Кант также выдвигал его. Это возражение указывает, что из понятия совершеннейшего существа ничего более не следует, кроме как тот вывод, что в мысли бытие и совершеннейшее существо связано между собою. Но из этого понятия отнюдь не следует, что мы связаны между собою вне мысли. Однако как раз понятие «бытия» и есть это отрицательное самосознание, и оно есть не вне мышления, а есть мысль о том, что вне мышления. Второе. Бытие Кортезий берет в совершенно положительном смысле и не имеет понятия о том, что оно есть отрицательное самосознание. Но простое бытие, положенное как отрицательное самосознание, есть протяженность. к а р т е з и й следовательно, отрицает существование протяженности в Боге, Не отказывается в дальнейшем от этого отделения, приводит Вселенную, материю, в такую связь с Богом, что Бог является ее творцом, ее причиной, и высказывает правильную мысль, что сохранение Вселенной есть непрерывный акт творения поскольку сотворение рассматривается как отделенная от Вселенной деятельность. Но Кортезий не приводит протяжение обратно в мышление истинным образом. Материя, протяженные субстанции противостоят у него простым субстанциям. Поскольку Вселенная сотворена Богом, она не могла быть столь же совершенной, как ее причина. В самом деле, раз мы не имеем дальше рассудочного понятия причины, то ясно, что действие менее совершено, чем причина, так как оно есть положенность. Протяженность поэтому, согласно кортезию, менее совершенна. Но так как несовершенные протяженные субстанции не могут существовать и продолжать существовать через самих себя, или, иначе говоря, через свое понятие, то они, следовательно, для своего сохранения нуждаются во всякий момент в содействии Бога, и без этого содействия они мгновенно возвратились бы в ничто. Но сохранение есть непрерывное новое сотворение. к а р т е з и теперь переходит к дальнейшим определениям и говорит следующее. Вступающее в наше сознание мы рассматриваем либо как вещи, либо как их свойства, либо как вечные истины, не обладающие существованием вне нашего мышления, не подлежащие тому или другому времени, тому или другому месту. Последние он называет врождёнными нам Такими, которые не сделаны нами, не только ощущаются, а суть – вечное понятие самого Духа и вечное определение Его свободы, определение Его самого как Его. Отсюда исходит по этому представление, что идеи врождены. о чем спорили Лок и Лейбниц. Выражение е в е ч н о й истины» употребляется вплоть до нашего времени и означает совершенно всеобщие определения и связи, стоящие сами по себе. Врожденность является, однако, плохим и нелепым выражением, так как... предносящиеся при этом выражении представления о физическом рождении, не подходящее для духа. Врожденными идеями являются для Кортезия не всеобщее, как у Платона и позднейших философов, а то, что обладает очевидностью, непосредственной достоверностью, некое непосредственное множество, имеющее свою основу в самом мышлении, многообразные понятия в форме некоего бытия, подобные по Цицерону природно прочным, вселенным в сердце ч у в с т в о м Мы лучше сказали бы, это имеет свою основу в природе, в сущности нашего духа. Дух деятелен и ведет себя в своей деятельности определенным образом. Но этот характер его поведения не имеет другого основания, кроме как его свободы. Однако, чтобы показать, что это так, требуется нечто большее, чем только сказать об этом. Этот характер поведения должен быть выведен как необходимый продукт нашего духа. Такими идеями являются, согласно Кортезию, например, логические законы. Из ничего ничего не происходит. Нечто не может одновременно существовать и не существовать. Такими идеями являются также о с н о в о п о л о ж е н и е морали.